Глава 4. Модель-личность. Второй вариант работы с моделью – это вариант, при котором модель доминирует. В этом случае модель классифицируется как модель личностного типа. Этот термин охватывает довольно большую группу объектов, в которую входят военные, актеры театра и кино, писатели, общественные и государственные деятели и иные знаменитости. Сюда же относятся младенцы и дети постарше, собаки и кошки. Если даже человек ничем не знаменит, но может быть выделен как тип или характер, или как обладатель причудливого лица, его тоже можно причислить к указанной группе. Наконец, сюда попадают все, кто позирует для коммерческих портретов. Во всех этих случаях при позировании доминирует модель. Фотографу отводится пассивная роль в том смысле, что он просто фиксирует то, что находится перед ним. Его задача как художника наиболее эффектно представить то, что ему дано. Обсуждение разнообразных проблем так называемого коммерческого портрета увело бы нас далеко в сторону от темы этой книги в качестве Типичных проблем, возникающих при работе с моделями личностного типа, рассмотрим только три, связанные со съемкой известных людей, художественными портретами детей и представлением необычных лиц. Фотографирование известных людей. Рано или поздно почти каждому фотографу представляется возможность сфотографировать знаменитость. Она может быть не самой большой знаменитостью, но, во всяком случае, личностью. Способность максимально реализовать такую возможность – большая удача для фотографа, так как подобного рода связь с великими или почти великим, несомненно, поднимает профессиональный авторитет. Например, один эффектный портрет Джорджа Бернарда Шоу принесет автору больше почета, чем тысяча, замечательных портретов неизвестных людей. Когда появляется такая возможность, возможность фотограф должен прежде всего осознать, что он имеет дело с моделью доминирующего личностного типа. Другими словами, фотограф играет роль не великого художника-творца, а лишь постоянно готового к работе эффективного фиксирующего инструмента. Фотограф должен перед началом сеанса позирования тщательно собрать всю доступную информацию о своей знаменитости, если он этими сведениями не располагает. Такое исследование полезно по двум причинам. Во-первых, оно дает ключ к выбору подходящего способа художественного представления, которое, естественно, должно быть разным для знаменитых боксеров, философов, циркачей или певцов. Во-вторых, естественному самолюбию знаменитости льстит то, что фотографу она известна. По возможности фотографу следует ознакомиться с уже существующими фотографиями предполагаемого объекта съемки, потому что знаменитости часто консервативны и хотят выглядеть на фотографиях примерно так же, как и раньше. Фотографа при встрече с известной персоной Не должен обескуражить тот факт, что последняя, как это часто бывает, не считает фотографов за людей и уверена, что еще никто из них не смог точно передать особенности ее личности. Во время предварительного обсуждения фотограф, скорее всего, с огорчением узнает, как именно модель хочет позировать. А она обычно говорит одну из двух. Первое. Я хочу чтобы мой портрет был таким-то и таким-то. Второе. Я ставлю это на ваше усмотрение. В первом случае следует как можно более точно выполнить инструкции. Во втором случае фотограф должен понимать, что хотя такой подход и дает ему некую свободу действий, все равно основная его задача – передать личность портретируемого. Все знаменитости можно условно разделить на две большие группы. Для одних объектов продажей является именно их облик и личность сама по себе. Это так называемые знаменитые люди узнаваемой внешности. К ним относятся, разумеется, известные актеры театра и кино и некоторые государственные деятели. ярчайшие представители этой группы – Мэй Уэст. Мэй Уэст годы жизни 1893 1980 американская актриса – драматург, сценарист и секс-символ. Знаменитости этого типа очень зависимы от расположения к ним общества. Они всегда тщательно прорабатывают свой псевдообраз, чтобы предстать перед публикой в нужном виде. Вот именно эта деланная синтетическая личность и должна, разумеется, быть представлена на портрете. Например, если сфотографировать, как Май Вест копается в саду, одетая в широкие штаны с волосами, лезущими в глаза, это весьма разрушительно подействует на публичный образ, ее созданный и бережно поддерживаемый. Конечно, эта осмотрительная дама никогда не дала бы согласия на такой портрет, и только отчаянный фотограф решился бы на это. Содержит ли эта искусственная личность хоть какую-то долю правды, имеет ли она вообще Хоть что-то общее с реальным человеком совершенно не важно. Фотограф, работающий с известным человеком, должен четко осознавать, что не его делаете в крестовый поход за правдой или беззаветно выявлять подделки. Его задача – не более чем соблюдение установленных известной личностью правил. Знаменитости, относящиеся ко второй группе, контактируют с общественностью не напрямую, через внешность и образ, а не явно, через свою работу. В эту группу входят писатели, ученые, художники и музыканты. Блестящим примером фотография такой знаменитости может быть весьма достойный портрет Герберта Уэллса работы Стейхена. Эдвард стейхен годы жизни 1879-1973, знаменитый американский фотограф, художник и куратор музеев и выставок. Придерживался пикториалистского направления фотографии. фотографии. Одно время работал с Альфредом Стиглицем. Хотя знаменитости этого типа не Менее настойчиво в отношении подхода к съемке своих портретов это не дает фотографу больше свободы. Личность все равно доминирует. Тем не менее, здесь редко возникают проблемы соответствия искусственно созданному образу. Так же, как и в отношении знаменитости первого типа, тут не должно быть и намека на явное воздействие со стороны фотографа. Именно это так тонко передал Стейхен в своем портрете. Мы видим... Уэллса как Уэллса, а не как великого писателя. Просматривая пробные отпечатки, фотограф должен быть готовым к тому, что не всегда ракурс съемки головы модели будет приемлемым. На самом деле, на некоторых пробных отпечатках великий человек не будет выглядеть таким уж мудрым, благородным и честным, каким его считают. Если фотограф обнаружит среди своих пробников такие гротескные отклонения от величия, он не должен разочаровываться или тревожиться. Необходимо тщательно отобрать все отпечатки, где наблюдается лишь банальное сходство с выдающейся личностью, и на глазах у объекта уничтожить их вместе с негативами. Это станет прекрасным свидетельством добросовестности фотографа. В наше время вряд ли у кого-то из читателей этой книги будет возможность фотографировать Мэй или Герберта Уэллса, но вы, весьма вероятно, захотите сфотографировать чистолюбивого сенатора политика или публикующегося в дешевых журналах автора ковбойских романов, который остановился в вашем городке. В любом случае работают одни и те же принципы и методы. Сенатор, скорее всего, принадлежит категории My West и будет настаивать, чтобы его изобразили, исходя из требований его тщательно синтезированного образа дальновидного, заботящегося о простых людях, представителя государства. Автор вестернов относится скорее к уэлсовскому типу и захочет, чтобы его представили просто и объективно, как есть. Ребенок в качестве модели. На театральных подмостках дети и собаки обычно становятся центром внимания. Это происходит потому, что и дети, и собаки всегда ведут себя естественно, выгодно отличаясь натуральностью от плоских, упрощенных персонажей других актеров. Иногда удается найти ребенка, который становится замечательной моделью. Его фотографии всегда странным образом притягивают внимание и могут удивить даже самого, самого фотографа. Ребенок привносит фотографию самого себя без указаний и объяснений со стороны фотографа. Несмотря на то, что смышленный ребенок может выполнять какие-то указания, он все равно остается моделью личностного типа. К работе с ребенком очень трудно подготовиться, разве что технически. Надо положиться на случай и ждать выразительного момента или просто удачи. К выбору темы для художественного портрета ребенка надо относиться с осторожностью. Ребенок едва ли годится на содержательные или эмоциональные роли, но его сильная личная привлекательность хорошо работает в немного сентиментальных сюжетах. Нетривиальные особенности. Каждый день нам встречаются люди с необычными, только им присущими выразительными эффектами. Проницательно поднятой бровью, кривой улыбкой или причудливо непослушным локоном. Часто эти особенности очень эффектны с изобразительной точки зрения. Работая над такими необычными портретами, мы имеем дело с личностной моделью иного типа. Во время сеанса с такой моделью фотограф должен все время быть настороже и, если можно так сказать, ловить на лету нужное выражение лица. Чтобы добиться этого, надо делать больше кадров. Однако портреты этого типа не имеют ничего общего с беспристрастной камерой и ее продукцией. Конечно, удастся портрет или нет во многом зависит, От случайности, но эта случайность должна быть спланирована и запрограммирована. Только предварительный анализ и подготовка позволяют воспользоваться случаем. Такая модель при позировании очень склонна к созданию стандартной, торжественной обстановки, которая немного сглаживает нужную вам особенность, и часто необходимо определенное искусство, чтобы Восстановить ее обратно. Так было при фотографировании Вонга. Рисунок 194. Вонг был китайским поваром. Хорошо знакомым жителем маленького городка, по которому он ходил за покупками, с большой корзиной в руке. Я заметил огонек ума и юмора в его глазах. И, встречаясь с ним, каждый день давно хотел его сфотографировать. Когда я предложил ему позировать, он очень обрадовался. В каком ужасе я был, когда он пришел на сеанс не в своем обычном поварском одеянии, а затянутым в стандартный выходной костюм с пенсне на носу, прилизанными назад волосами и лицом таким же выразительным, как его накрахмаленный воротник. Конечно, сначала я был вынужден сделать такие портреты, которые он захотел. Только после этого, с помощью изощренной дипломатии и восточной хитрости, мне удалось уговорить его закрыть чёрный костюм, снять очки, придать естественный вид причёски, наконец вернуть его лицу характерное выражение.